Глава 30. За некоторое время до этого. Бессмертный смотрел на вытянувшегося перед ним струнку Ракшаса, а тот докладывал о проделанной работе. Сведения о том, что его дикорастущий потомок фактически обзавелся собственным миром, наполнили Горуда Амара гордостью. Ибо Ракшасы всегда жили в мире людей, и ни один не мог похвастаться наличием собственного мира а у Архана теперь был. С тех пор, как он смог разорвать грань, его признала хозяином Междумирья. Так и хотелось сказать «Моя школа», однако Гарут Амар промолчал и милостиво сказал «Дальше». А дальше? О, стоило об этом услышать, Гарут Амар немедленно сделал стойку, потому что понял «Пора, момент идеальный, можно форсировать события» и он форсировал, позвонил долгитхану Умранову. Оставалось только ждать результат. Долгитхан, получив этот звонок, сразу понял, что Пернатый затеял какую-то очередную аферу. Но виду он, конечно, не подал. Связался с Эридой, договорился о времени посещения и сообщил Пернатому. Все это с невозмутимостью и спокойствием, как будто речь шла об очередной деловой встрече. А потом вызвал братьев. И вот тут он мог, наконец, оторваться. «Птиц решил нагрянуть к нашему ректору с внезапной проверкой?» Услышав обо всем, хохотнул Саха. «Угу», — протянул долгет начиная потихоньку кипеть. «И обязательно подтянуть к этому делу меня. Нетрудно было догадаться, что деньги тут ни при чем. Все дело в Маше. Стоило Долгету подумать об этом, у него когти непроизвольно отрастали». Ему вообще хотелось придушить сначала пернатова потом этого дикорастущего ракшаса, набивавшегося к нему в зитья, и, наконец, Софию Карловну. Нет, конечно, с он никогда не посмел бы так поступить, долгет ни слова бы ей не сказал, но желание оставалось. Он же знал, что все это не без ее участия, он же знал. — брат успокойся, — миролюбиво сказал Захри. «Мы пойдем с тобой. Что бы там ни было, мы увидим это своими глазами. Ты не понимаешь!» Мрачно выдохнул долгитхан И вот теперь он видел это непотребство собственными глазами. Не то, что он подумал? Как же! Все они были здесь. Рида, которую Зейраж знал, и остальные, кого не ждал сегодня однозначно а момент был безумно неподходящий. Бессмертный торчал там и ехидно ухмылялся. Достаточно было взглянуть в желтые орлиные глаза, чтобы понять, что он как-то ко всему этому причастен. Зейраж зацепился за него взглядом, потому что ему нужен был якорь. Потому что все обрушилось слишком внезапно. Черт, черт, и еще раз черт, так вляпаться. Зейраж уже не помнил точно, запирал ли он дверь. И да, кажется, запирал. Но что этим типам запертые двери и уважение к личному пространству? Впрочем, это уже не имело значения. А вот то, что Маша закрывала его собой, имело, и даже очень. Он мягко задвинул Машу за спину и сказал, глядя ее отцу в глаза. «Я виноват, готов понести любое наказание» понесешь конечно понесешь произнес долгитхан смерив его мрачным взглядом а после бросил через плечо братьям готовьте как -к. что имел в виду глава клана черных нагов зираж не понял он слышал эту формулировку в первый раз но судя по тому какими его наградили взглядами ничего хорошего будут убивать это был очень тяжелый для него момент и напряженный Драться с ними он не мог, а девушку отдавать не собирался. Он приготовился, втянув голову в плечи и сжав кулаки. И уж совсем перестал что-либо понимать, когда Маша вдруг запрыгала и захлопала в ладоши, как ребенок, а его окружили и стали поздравлять. «Да подождите вы!» — выкрикнул он в сердцах. «Какого черта? Что тут происходит? Никто не хочет мне объяснить!» — Все хорошо, — уверяла его Асура. Захри криво ухмылялся, а Саха хлопнула его по плечу и выдал. — Расслабься, брат, ты попал. — Куда попал? Зачем попал? С ума сойдет он с этими нагами? Все стало ясно, когда Долгитхан озвучил, наконец, условия. — Сегодня будет ваше обручение, — не меняя выражение лица, произнес глава клана черных нагов. Зераж даже слегка подавился. Он не рассчитывал, что все будет так хорошо складываться, но только собрался порадоваться, как долгитхан продолжил. А свадьба состоится, когда Маша закончит обучение не раньше. Что? выпалил Зераж, зеленее от злости. Это же пять лет. Пять лет ждать. Ему сразу припомнились советы бывалых. И нет, Зераж был категорически не согласен. «Как вы себе это представляете?» – спросил он, упирая руки в бока и подаваясь вперед. Зато остальные, похоже, прекрасно все себе представляли и ехидно ухмылялись, глядя на него. Огород Амар вообще сиял, и это стало последней каплей, потому что потом началась натуральная война. Маша сидела за его рабочим столом и грызла от волнения ногти, а Зейраж закрывал ее своей спиной – и бился, как лев, да что там, как дракон, и выбил таки себе поблажку. — Хорошо, — в конце концов согласился Далгитхан Умранов, после того, как она закончит первый курс, и до того дня, чтобы ты не вздумал. Ты понял меня? Здесь останутся мои наблюдатели, они не спустят с тебя глаз. — Понял, — процедил Зияраж, глядя из-под и мысленно порадовался, что между Междумирии у него остался личный благоустроенный шалаш. Если это и было наказание, которое он должен понести, то так и быть, он готов был его принять, учитывая шалаш и прочие смягчающие обстоятельства. Но и это оказалось еще не все. Долгитхан повернулся к дочери. Маша. Вот этот момент, наверное, был самый тревожный. Зейраш напрягся, потому что сейчас ее могли забрать. «Тебе стоит взять временное освобождение от занятий. Две недели хватит?» – спросил черный наг. «Две недели?» – Зираш чуть не взорвался и поспешил вмешаться. «Не думаю, что это хорошая идея. Как ректор и ее преподаватель, я со всей ответственностью заявляю, что на такой долгий срок прерывать обучение нельзя». А Далгетхан невозмутимо продолжал. И вам, господин ректор, сразу после обучения тоже стоит взять двухнедельный отпуск, чтобы познакомиться с родней. Вот сейчас господин ректор понял, насколько он попал, а его юная невеста сказала, блестя голубыми глазками: Боюсь, что двух недель нам не хватит, папа. Надо же познакомиться со всеми и везде побывать. А если мы съездим в гости к Ширасу и Амре, ты же понимаешь? Тогда, конечно, лучше месяц. — сказала Эрида с улыбкой и повернулась к нему. — Не волнуйтесь, господин Архан. Я обещаю, что здесь в ваше отсутствие все будет в порядке. Да — Да-да, — заявил довольный город Амар. — Можешь не волноваться, мы тут присмотрим за всем. Зераж закатил глаза. Впрочем, он уже был на все согласен. Дальнейшее шло мимо него. — Нет, ректор работал, как обычно, с полной отдачей, Деканат, знакомство коллег с новым преподавателем пространственной магии асуров Риды Аррахо, административные и хозяйственные вопросы – все это он провел четко, но на автомате. Голова была занята другим. Этот таинственный Кахк – обучение, Маша. Он не чувствовал себя спокойно, когда ее не было рядом. И вообще все это было незнакомо и непонятно, а непонятное не нравилось. Единственный раз, когда он отвлекся от своих мыслей, это когда знакомил финдиректора с городом Амаром. Древний орел с хозяйским видом устроился в его кабинете. Зейраж смотреть на это не мог, с трудом подавлял рычание. Так и хотелось послать родственничка куда подальше. Но ему нужен был этот месяц. А судя по тому, как финдиректор и проректоры вытянулись в струнку перед этим бессмертным пауком, на время его отсутствия институт останется в надежных руках, или, вернее, лапах. Поэтому Зейраж смирился и на подколки бессмертного не реагировал. Не до того было. Предстояло перемещение в подземный мир и потом еще то самое, что смущало его больше всего – древний, закрытый социум Нагов, частью которого ему теперь поневоле придется стать. Зейраж был более или менее знаком с семейством Умрановых и представлял себе жизнь в подземном дворце. Но его уже оповестили, что будут присутствовать все шесть змеиных кланов. А это меняло многое. Будет большое скопление народа, незнакомые лица, чуждый менталитет, какая-то непонятная церемония, публичность. Публичность бесила больше всего. В качестве разовой акции еще можно потерпеть, но Зейраж не был готов к такому, и не собирался привыкать в дальнейшем. Одно он понимал четко. Сейчас главное – ввязаться в бой, а дальше видно будет. Наконец, час отбытия настал. И плевать уже Зирашу было, как все это выглядит в глазах коллег. Он ушел в портал вместе с Далгитханом. И думать в тот момент мог только о двух вещах. Дадут ли ему увидеться с Машей до обручения, и как именно наги ходят порталами. Вслух он спросил только про портал и то, когда они уже оказались на большой входной террасе подземного дворца. Глава клана черных нагов кивнул ему и сказал. — Скажите за хри, он вам покажет, как это делается. — Спасибо, — пробормотал Зейраш, провожая взглядом Марию. Стоило им появиться, ее сразу же облепила толпа женщин. Все они чего-то бурно обсуждали и жестикулировали, и тут же увели ее с террасы внутрь а он с досадой подумал, что вероятнее всего так и не увидит невесту до церемонии, и обернулся. Теперь на террасе оставались одни мужчины. Обстановка неуловимо изменилась. Напряжение повисло в воздухе, Зираш выдохнул и невольно подобрался. — Прошу со мной, — проговорил долгитхан и первым направился ко входу. Он расправил плечи и пошел за ним следом и опять у него было чувство, что он вступает в неизвестность. Ситуация повторялась, дежавю какое-то. Остальные мужчины шли на несколько шагов позади. Он остро ощущал их присутствие. Хотелось вызвериться и сказать, что нечего буравить ему спину взглядами. Зейраж сдерживался, но чувствовал себя на взводе. Но вот они добрались до кабинета главы клана. Долгитхан вошел первым, Зейраж следом, за ними все остальные. Как только дверь закрылась, натянутая враждебная атмосфера тут же сменилась. Да так резко, что он слегка обалдел. Раздались смешки, все стали рассаживаться, оттягивая в сторону узлы галстуков. А глава клана скомандовал. «Наливай!» Уселся за свой стол и указал ему на кресло. Ему в руку сунули бокал, в котором было на два пальца изумительной янтарной жидкости. Пошли в ход шуточки и подколы. Зираш уже понял, что его не собираются прессовать, но ему трудно было привыкнуть к местным нюансам и принять все это. Он никак не мог расслабиться. И время тянулось изматывающе, пока долгитхан не сказал, обращаясь ко всем. «Оставьте нас ненадолго. Захри, потом зайдешь. И ты, Саха». Когда все вышли, некоторое время царило молчание. Потом Черный Наг проговорил, утвердительно кивнув. «У тебя есть вопросы?» «Потрясающая проницательность, конечно. У него были вопросы. И прежде всего Зейраш спросил. «Зачем это все? Условия, отговорки, почти год ждать!» Он развел руками. «Неужели нельзя было поженить нас сразу?» Долгитхан откинулся в кресле и долгое время смотрел на него молча. Зейраш ждал ответа, и черт бы его побрал если ему было уютно под этим непроницаемым взглядом. Наконец, черный наг проговорил. — На вас кровная привязка. — Привязка? — не понял Зейраш. — Да, ты дал ей своей крови и этим привязал ее к себе. — Поверьте, — взорвался он, — в тот момент я не думал об этом. И тем не менее, ты женишься на дочери нага и не знаешь элементарного. Для нас привязка кровью означает страсть. Глаза черного нага неожиданно вспыхнули, а низкий голос звучал так, что Зияраша пробрала невольная дрожь, а тот продолжал. Но одной страсти недостаточно. Чтобы возникли взаимные чувства, нужно время. Начались отговорки. «Я уверен в наших чувствах», — выпалил Зияраш, раздражаясь. Но Дулгитхан поднял руку и проговорил, глядя ему в глаза. «Мы можем снять кровную привязку».